нужно сделать, чтобы быстрее отдышаться. В жизни вы наверняка не однажды попадали в такую ситуацию. Именно в тот момент, когда вы возвращаетесь из магазина с тяжёлыми сумками, не работает лифт, а вы живёте на девятом этаже. Вам приходится тащить всё это на себе домой по лестнице. Между пятым и шестым этажами у вас появляется одышка. И вы понимаете, чтобы дойти, нужно отдохнуть. Так вот. Никогда не делайте глубокие вдохи, общепринятой гимнастики, разводя руки широко в стороны или поднимая их вверх, пытаясь при вдохе дотянуться до потолка. Будете приходить в себя полчаса. Наклонитесь вниз к полу, опустив кисти рук чуть ниже колен. И повисите так несколько секунд. Или упритесь руками в колени в этой же самой позе. И сделайте несколько действительно глубоких, спокойных вдохов носом или ртом, посылая воздух в спину, то есть в поясницу. Через несколько секунд у вас нормализуется дыхание. Если вы больны бронхиальной астмой и принимаете лекарства, Вначав занятия стреลниковской гимнастикой, попытайтесь снизить их дозировку. Возникшую одышку попробуйте снять упражнением насос. Смотрите раздел Как остановить приступ удушья. Возможно ухудшение самочувствия, но попытайтесь не возвращаться к лекарствам, постепенно вытесняя их стреลниковской гимнастикой. Делайте её по несколько раз в день. Мне часто задают вопрос: можно ли с помощью Стрельнинковской дыхательной гимнастики навсегда избавиться от бронхиальной астмы? Можно. И я в этом абсолютно уверен. Помню, ещё при жизни Александра Николаевна у нас был такой случай. К нам привела лечить свою внучку от астмы женщина, которой было уже за 70. Она сердечно поблагодарила мою учительницу за то, что та ещё несколько лет тому назад избавила её саму от этой страшной болезни. Так почему же вы свою внучку не обучили нашей гимнастике? возмущённо спросила её Стрельникова. Ой, миленькая, да я уж и не помню, как она делается, призналась женщина. И она рассказала нам, что пришла к Александре Николаевне лет 8 назад, болея бронхиальной астмой в тяжёлой форме. на четырёх таблетках преднизолона, гормональный препарат. Прошла курс лечения 12 сеансов. За это время почувствовав себя гораздо лучше, стала постепенно снижать дозу стероидного препарата. Позанимавшись ещё 2-3 месяца, полностью избавилась от лекарств. Поделов стремление к выской гимнастику на всякий случай Два раза в день еще пару месяцев женщина постепенно забыла о ней. Все эти годы она чувствовала себя очень хорошо. Очень многие болезни развиваются вследствие генной наследственной предрасположенности. Отступив, они через какое-то время могут вновь возникнуть, где тонко там и рвется. Поэтому я рекомендую. Настоятельно рекомендую после пройденного курса лечения не расставаться с гимнастикой, а делать её для профилактики каждый день. В заключении раздела о лечении бронхиальной астмы хочу привести отзыв одной моей пациентки. Ещё молоденькой девушкой Ольга Сергеевна Донская пришла лечить астму к Стрельниковым, когда была ещё жива. Создательница этой знаменитой гимнастки Александра Северовна Стрельникова. Мать и дочь Стрельниковы избавили Донскую от приступов удушья на 20 лет. Все эти годы она жила полноценной жизнью. Закончила университет, профессионально занималась спортом, вырастила сына. Была не до гимнастики. Но, к сожалению, через два десятка лет болезнь вновь напомнила о себе. К сожалению, юности свойственно легкомыслие, и я не послушала настойчивого совета Стрельниковой, продолжая заниматься гимнастикой регулярно два раза в день. С детства я страдала аллергией. Уже сейчас я понимаю, если бы занималась гимнастикой с Стрельниковой к своим нынешним годам, я забыла бы и что такое аллергия. В прошлом году я очень тяжело переболела гриппом. Не долечилась, вышла на работу с сильным бронхитом. Через неделю снова, как в юности, началась сильная астма. Состояние моё было настолько тяжёлым, что не помогал даже Осмопент, который прежде моментально снимал все неприятные ощущения. Спала я, если это вообще можно назвать сном, сидя. И опять судьба улыбнулась мне. Я попала к Михаилу Николаевичу Щитинину, единственному ученику и продолжателю дела Стрельниковой. Сейчас мне даже страшно вспомнить, как проходило первое занятие у Михаила Николаевича. Я совершенно не могла ходить даже по квартире, задыхалась при каждом шаге. На занятие меня привезли на машине. Все упражнения я делала сидя. Через 4-8 вдохов, предварительно вдохнув астмо пента, сделать было трудно. Но уже после первого сеанса начала интенсивно отходить мокрота, и я первый раз за много дней смогла уснуть лёжа. Чтобы скорее освободиться от удушья, я делала гимнастику через каждые 2 часа. Потихоньку, медленно, медленно. но делала. Это был страшный труд, но я понимала, что моё спасение только в этом. После пяти-шести сеансов у Михаила Николаевича я почувствовала себя почти здоровой. Приступы возникали значительно реже, а после 12 сеансов приступов не стало вовсе. Но, памятуя свой прежний печальный опыт, я продолжая заниматься гимнастикой Стрельниковой два раза в день. Я очень благодарна Михаилу Николаевичу Щитинину, милому, доброму, терпеливому человеку, талантливейшему врачу. Какое счастье, что существует гимнастика, подарившая мне и многим другим исцелённым второе дыхание.